Глава седьмая. Овощи-шпионы. Швабрик с Марусей отбежали на безопасное расстояние от разозленного дедушки добродушного. Уставшая после бега овощная армия растеряла по дороге солдат и свои конечности. К всеобщей радости было объявлено о привале. Отдохнув, часть армии отправилась собирать потерянные овощи, другая — чинить товарищей. Швабрик и кошка уселись под сосну и начали обсуждать новый план. И тут к ним подошел главный овощной генерал — сочная свекла. Генерал поправил пышные зеленые усы, откашлялся, будучи готов доложить о готовности к новому бою. Однако у Швабрика были другие планы насчет генерала и его войска. «Мы должны втереться к тыквовику в доверие», — ликующий заявил внук призраков. Маруся задумчиво почесала нос лапой. «Как ты собираешься втереться к тыквовику в доверие? Монстр тебя в лицо знает». «Как злейшего врага! Не думаю, что чудище так наивно, как ты думаешь!» «Не я собираюсь втереться к тыквовику в доверие! Это не моя задача! Эту важнейшую миссию по спасению всего острого страхов я перекладываю на вас!» Швабрик похлопал по плечу генерала сочную свеклу. Тот округлил глаза от удивления. «Моя армия в вашем распоряжении!» «Главнокомандующий швабрик, первый балбес!» Маруся удовлетворенно хмыкнула. Швабрик покраснел до кончиков ушей. «Я же просил! Не надо меня так называть! Так говорит только бабушка, когда сильно злится на меня. Просто швабрик!» «Да, хорошо, ваше балбейшество! Снова забыл, простите! Моя армия в вашем распоряжении, а сам я ничего не понимаю в военном искусстве!» — Военное искусство нам больше не пригодится. Теперь вы и ваша армия — шпионы. — Пионы? Простите, ваше балбейшество, но в цветах я смыслю меньше, чем слон в балете. — Не пионы, а шпионы. Вы проникнете к тыквовику в его логово. Скажете ему, как же я вам надоел со своими приказами и поручениями, что я самый... — Глупый, — подсказала Маруся. «Да, спасибо. Самый глупый». «Недальновидный». «Недальновидный». «Проказливый, непослушный». «Сам себе на уме». «Придурковатый, недалекий». Швабрик прекратил повторять за Марусей эти комплименты и недовольно уставился на кошку. «И, пожалуй, самый вредный мальчишка на свете. перечисляет твои прегрешения». я могу до самого утра не надо буркнул швабрик и вновь обратился к генералу в общем вы меня поняли вы же как не как родственники вставила маруся на одной грядке росли и тоже хотите завоевывать мир или что там тыквавик собирается делать швабрик усиленно пытался вспомнить чего же на самом деле хотелось тыквавику Он что-то говорил про простыню. Вспомнить бы, что именно. Вы должны будете узнать больше о его коварных планах и расспросить, а мы будем рядом. Если что-то случится, подоспеем на подмогу. Генерал Сочная Свекла не утомлял свои семечки вопросом, что смогут сделать Швабрик с Марусей, что не в состоянии сделать целая армия. Он лишь улыбнулся и пошел собирать своих солдат в разведку. «Подоспеем на подмогу», — обреченно пробормотала Маруся. «Чтобы что? Чтобы нас всей большой семьей взяли в плен, м?» Швабрик лишь пожал плечами, веря в лучший исход. Солдаты построились в шеренгу и зашагали вдоль реки, направляясь к лавке «Мох-жижа-магия» — «Все для настоящего волшебства». Лес неприятностей шел ходуном. Дрожали столетние дубы, замшелые камни, водная гладь. Но не землетрясение обрушилось на его долину. Эта овощная армия во главе с генералом Сочной Свеклой маршировала по тропинкам, направляясь к логову тыквовика. Армия распевала все любимые овощные песни. Выходила в огород тяпка, голубые грабли, На последнем куплете гимна «Капустному супу» они подошли к дверям лавки «Мох жижа магия». От грохота, который подняли овощные солдаты, не мог думать даже тыквавик Из каждого окна лавки высунулось по цветному монстру. Они с недоверием уставились на новых гостей. «Стой!» — скомандовал сочные свекла. тыквавик готов был лопнуть от любопытства. Тыквенное чудище пробралось к окну сквозь толпу монстров и краем глаза выглянуло наружу. «Армия из шестидесяти восьми овощных солдат и одного великого полководца, героя картофельного сражения при морковном проливе, сочной свеклой в вашем полном распоряжении!» «Хм-хм!» — потер руки тыквавик «Подкрепление! Откройте двери!» — скомандовал злодей монстром. «Ваше тыквейшество, не кажется ли вам, что эти существа подозрительны?» «Какие подозрения? Это мой троюродный брат!» Дверь в лавку распахнулась. Тыквовик вышел на ярко освещенную поляну и поморщился от солнечного света. «Фу, солнце! Ненавижу! Принесите мои солнечные очки!» Тут же один монстр подскочил и сунул в руки своего командира темные очки. «Так-то лучше!» Когда я осуществлю свои планы, то и до солнца доберусь. Нет от него покоя ни днем, ни ночью. «Дорогой друг!» — воскликнул с улыбкой тыквавик обнимая генерала. Сочная свекла опешил. Уж какого-какого, а такого приема он никак не ожидал. Тыквовик не заметил озадаченного выражения на лице генерала. «Как я рад вас видеть! Вы все-таки одумались, я всегда знал. Всех овощей рано или поздно тянет на сторону зла. Сначала все зеленеют от негодования, затем желтеют от раздражений и, наконец, краснеют от гнева. В этот самый момент они и становятся злыми. Я даже начал беспокоиться, что вы не придете, но когда услышал про вашу засаду для дедушки добродушного в лесной чаще, то понял, ваше место с нами. И теперь вы здесь. Вы? И ваша армия. «Мне тоже очень приятно», — вставил слово сочная свекла. «Прежде чем мы объединим наши силы, я хотел бы задать вам парочку вопросов. Это так, научный интерес. Да вы как-никак мой троюродный брат. Вы любите солнце?» «Ну, наверное, нет. Не зря же я и моя сестра Сладкая Морковка постоянно прячемся под землей». о между нами больше общего, чем я думал. Пока сочная свекла отвлекал тыквовика ответами на злодейские вопросы, швабрик с Марусей тихо выскочили из-за спин солдат, прокатились как настоящие шпионы к окну и притаились под карнизом. На их счастье окно было открыто. Они услышат каждое коварное слово, каждую злодейскую мысль, которую произнесет тыквовик. Тыквовик, между тем, гостеприимно предложил всем шестидесяти восьми солдатам пройти внутрь. «А как к вам пришло чувство непреодолимой злобы? Что вы почувствовали? Я бы отдал все на свете, лишь бы снова вернуться в тот момент, когда понял свое предназначение. В тот момент на меня снизошло озарение, как будто ветер в еловых иголках, утренняя роса на листьях, далекий гром, каждая ветка прошептала мне». «Тебя ждут злодеяния мирового масштаба!» «А, ну да, у меня тоже такое было. Помните, будто молния ударила. И я стал злым-призлым!» злым. «Кратко. Даже очень!» Ответ генерала вырвал тыквовика из приятных воспоминаний. «И какой у нас план?» «Грандиозный!» «Я придумал, как превратить весь год в один сплошной Хэллоуин!» — Ведь, ведь э, невозможно. Хэллоуин только раз в году. — Теперь больше нет. Эта гениальная идея возникла в моей голове еще 835 с хвостиком лет назад. У бабушки Беспощадной есть особая простыня, пугательная простыня. Она хранится в одном из темных уголков спящего особняка. Пока тыквовик излагал свой план, монстры разучивали с овощными солдатами гимн великого злодея. и Марш победоносных тыкв. — Что за пугательная простыня? Швабрик навострил уши. — Пугательная простыня, зеленый ты мой, особая простыня, которая может открыть проход в мир людей. Призраки, ведьмы, черные кошки, вампиры используют ее только в ночь на 31 октября, чтобы каждый мог попугать в свое удовольствие. Остальное время они торчат на острове страхов. Без пугательной простыни невозможно выйти наружу. Если я заполучу эту простыню, я смогу пугать всех-всех-всех людей один. То есть да, мы будем пугать все вместе, только овощи и больше никто. — А что будет с остальными? — спросил сочная свекла. — Да кого волнуют эти остальные, если у них не будет возможности покинуть остров, если они... не будут хотя бы раз в году напоминать людям о своем существовании, то они попросту растают, как весенний снег. Ведь никто в них не будет верить. Никто даже не вспомнит о том, что такое черная кошка, сколько у нее лап, что есть майских жуков». Внутри Маруси разгорелась лютая ненависть. Ей захотелось выскочить и откусить тыквовику его сучковатый нос. Но Швабрик удержал ее на месте. «Я тебе покажу, фонарь недоделанный!» <связь> — ругалась кошка. «Кто тут жуков майских ест?» «Потом покажешь», — заверил швабрик Марусю, закрывая ей морду ладонью. «Но ты не сможешь воспользоваться простыней», — подумав, сказал генерал. «Пугательная простыня, как я помню, из ворчаний бабушки беспощадной, пока она поливала меня на грядке». передается только по линии призраков. А если ты с ними не в родстве, то никакая простыня не даст тебе воспользоваться ею. Потому бабушка так тосковала, что у нее нет достойного преемника. тыквавик расхохотался. Он смеялся раскатисто, громко и злобно. Хохотал так долго, что все от смущения замолкли. Даже овощные солдаты перестали разучивать гимн победоносных тыкв. — Я чего-то не понял? — уточнил генерал, когда у тыквовика от смеха покатились слезы, и он остановил хохот. — Не понял? Эх, дорогой троюродный братик, ты многого не знаешь. Между прочим, у меня есть здесь преимущество. Швабрик навострил уши. Тыквовик сейчас сболтнет про свое слабое место или про оружие, которое способно его остановить. Мальчик даже привстал на цыпочки от нетерпения. — Ты не можешь заполучить пугательную простыню! — настаивал на своем генерал. — Если бы ты был дядей, кузеном, дедушкой или хотя бы внуком бабушки Беспощадной, тогда да! Тыквовик самодовольно улыбаясь перебил генерала. — Я знаю о пугательной простыне все. Все тайны и все тонкости обращения с ней, ведь я помощник бабушки Беспощадной. С этого момента он намеренно заговорил громко, чтобы швабрик его слышал. «Бабушка беспощадная готовила меня как своего преемника, хотела передать мне пугательную простыню. Я был лучшим помощником, о котором она могла мечтать, но потом она разочаровалась во мне, превратила в груду тыкв и разбросала по острову страхов. Со внуком бабушке беспощадной случится то же самое, уж поверь мне». Она злодейка, злодейкой была, и ей уже останется. Не зря она беспощадная». «Это неправда!» Швабрик выскочил, не сдержавшись из своего укрытия. «Бабушка беспощадная, конечно, беспощадная, но она добрая, и она меня любит и гордится мной. Ты лжешь!» «Лгу? А ты сам идти у нее спроси!» У Швабрика засосало под ложечкой от страха. Ему очень не хотелось знать ответ на этот вопрос. Боишься узнать правду? сощурился тыквавик. Я ничего не боюсь. Швабрик, не надо, попросила Маруся, схватив лапами внука призраков за руку. Швабрик грубо оттолкнул кошку и бросился на пролом через кусты прямо к спящему особняку, оставив Марусю и овощных солдат на растерзание тыквавику и его монстрам. бабушка беспощадная сидя в своем любимом кресле в гостиной читала призрачную газету бабайка стрит джонал слушала шестую симфонию композитора Иоганна бабаха и пила травяной чай со страшничным эклером когда швабрик со всей силы хлопнул одной парадной дверью так что стекла затрещали бабушка аж подпрыгнула на месте и недовольно прислушалась к бегу ног по лестнице Швабрик ворвался в гостиную и ногой открыл дверь нараспашку. Две картины упали со стен на пол. «Швабрик!» — всплеснула руками бабушка. «Ты вошел без стука! Приличные призраки так не поступают. Выйди и зайди опять!» «Не буду я возвращаться!» — топнул ногой Швабрик. От такой дерзости глаза бабушки беспощадной вылезли на лоб. «Пойдешь в серебряный угол!» — пригрозила она, подливая себе чаю. — А чего сразу серебряный-то угол? Давай уж сразу преврати меня в груду овощей, кабачков, морковок или тыкв. Чашка с чаем замерла в руке графини, недонесенная до рта. Бабушка пристально посмотрела швабрику в глаза. — Какую груду тыкв? — осторожно спросила она, подбирая каждое слово. — В какую же? в которую ты превратила тыквовика?» «Бряк! Дзынь!» Чашка выпала из рук графени и разлетелась на мелкие фарфоровые осколки. «Откуда? Откуда ты узнал про тыквовика? Я... Ты все не так понял! Я...» Бабушка беспощадная не успела договорить. «Бабах!» Огромный качан капусты просвистел с улицы в сторону окна гостиной и разбил стекло на мелкие кусочки. Бабушка Беспощадная и Швабрик нагнулись и закрыли головы руками. Несколько репок вновь полетели в сторону спящего особняка. Швабрик с бабушкой услышали, как лопнули стекла в библиотеке призраков. — Громите, особняк! — пробасил тыквавик во дворе. — Окружайте дом! — «Залезайте через окна! Достаньте мне бабушку беспощадную любой ценой!» Бабушка беспощадная схватила швабрика за локоть. Пригибая головы, они выбежали из гостиной и бросились вниз по парадной лестнице. В главном коридоре графиня со всей силы пнула красный парадный ковер, который быстро скатался в толстый рулон. Под ковром, в полу, находилась маленькая деревянная дверца, Ведущая в подвал спящего особняка Графиня дернула на себя кованую ручку И в полу открылся небольшой квадратный проем Винтовая лестница уходила вниз Теряясь в темноте подвала Думать было некогда Цветастые монстры тыквовика Вовсю штурмовали парадный вход Они выкорчевывали с корнем высокую елку Росшую недалеко от главных ворот И выбивали дверь ее крепким стволом «Раз, два, три, тарань!» «Идем!» — скомандовала бабушка и, не дожидаясь ответа от внука, подтолкнула его к ступенькам. «Раз, два, три, тарань!» Стоило швабрику и бабушке закрыть над своими головами маленькую дверцу, как монстры во главе с тыквовиком ворвались в особняк и бросились рыскать по комнатам в поисках сбежавших. Швабрик окончательно запутался, кто в этой истории прав, а кто виноват. Он послушно плелся за бабушкой по ступенькам в подвал, искренне надеясь, что она не скормит его аллигатором и не превратит в груду тыкв. Потолок подвала был покрыт толстым слоем копоти. Закаленные временем деревянные брусья темными полосами контрастировали на фоне белых, покрытых известью грубо обтесанных каменных стен. В поленнице лежали заготовленные для каминов дрова. На деревянных полках с облупившейся краской стояли баночки со всякими травами. Под потолком висели засушенные букетики лекарственных цветов вперемешку с березовыми вениками. В дальнем углу устроили свое гнездо летучие мыши. Оттуда доносилась раздраженная... Кондрат! Летучие мыши не могут бояться высоты, это позорище! Бабушка беспощадная остановилась и прислушалась, не слышно ли звуков в погоне. Но монстры пока не догадались о наличии подвала. Приспешники тыквовика били фарфоровые <звы> чашки на кухне так громко, что дом звенел словно тысячи колокольчиков. Графиня пихнула внука за поленницу с дровами и вместе с ним притаилась в полумраке. — Откуда ты знаешь тыквовика? — тихим, но грозным шепотом зашипела на швабрика бабушка. — Почему он говорит, что был твоим помощником? — Здесь я задаю вопросы! — не на шутку возмутилась графиня. — Вот и задавай, в стене! — Внук демонстративно отвернулся, сложив руки на груди. Бабушка беспощадная поджала губы и тоже надулась, как маленькая. С минуту так посидев, она все же решила рассказать правду. Рассказать историю, которая приключилась 835 с хвостиком лет назад на острове страхов. И бабушка беспощадная начала рассказ.